Глава пятая. Уф, ну и жара! Света ворчит, падая на стул. Я договорился о встрече в кафе через пять кварталов от дома. Достаточно далеко, чтобы Андрей нас даже случайно не увидел. И достаточно близко, чтобы дойти сюда пешком. Не жизненно необходим свежий воздух и неспешная прогулка. Как же глупо было полагать, что утром все встанет на свои места. Моя злость, проронившее зерно в благодатную почву, начнет разрастаться, опутывая сердце ядовитыми корнями. Вот новшес я рассматриваю двоюрную сестру в Надежде, что она не станет задавать лишних вопросов, а именно о моей личной жизни. "Та вновь ждёшь? Кажется, я опять опоздала". Она улыбается в ответ, обмахивая тоненькой книжечкой меню. "Примерно на 10 минут". Света закатывает глаза. "Значит, я не опоздала. Знаю, как ты не любишь опоздать и всегда приходишь заранее. Можно сказать, что я и вовремя пришла". Пожимая плечами и заглядывая в меню, Наверное, в десятый раз. Слова расплываются перед глазами, и мне все сложнее сделать выпор. Так хочется с кем-то поделиться, но даже признаться сестре в том, что меня гложет, выше моих сил. У нее ответ всегда прост. Не нравится, так уходи. Именно это я и услышу, если скажу, что в отношениях с Андреем появилась трещина. «Может, молочный коктейль?» Бормочет сестра, заглядывая, как и я, в меню. «Да, и вот этот салатик!» Она подзывает официантку делать заказ. «Может, молочный коктейль?» Я же торопливо повторяю за ней, не задумываясь о том, что я именно выбрала сестра. Доверюсь я вкусу, сберегу свои нервы. "Так о чём-то хотела поговорить?" спрашивает она, когда официантка отходит от нашего столика. Я жмала ладони в кулаки, пряча их под столом. "Да так, давно не виделись. Хотела выбраться перед защитой, подышать воздухом". И ведь не вру, почти. Дёрнув плечом и поправив лямку сарафана, Света внимательно осматривает меня. "Что случилось?" У тебя глаза красные. А она редко, но метко замечает мое состояние. И сегодня именно тот день. Я, пожимая плечами, стараюсь не смотреть в глаза сестры. Я устала. Ну, конечно, столько на себя взвалила. Ворчит Светка, оглядываясь назад. Слушай, Андрей прав. Может, пока не будешь искать работу? Слай экзамены, поступи в аспирантуру, а потом уже ищи работу. Уголки губ трогает горькая улыбка. Имя моего жениха звучит в голосе сестры Суха. Он ей не нравится. Ну, то есть Света никогда не говорит это прямо. Ну, я-то знаю. Однако то, что она с ним согласна, уже странно. Обычно все, что предлагает Андрей, встречает в штыки Света. Я, конечно, понимаю, что ты делаешь ради родителей. Но побереги себя. Всех не вывезешь на своих плечах. Новые слова и вновь цель. Сердце сжимается в груди больно. Да вена лёгкие. Мама звонила. Кивая, понимаю, что именно со звонка матери настроение у меня ухудшилось и началась чёрная полоса. Надо бы к ней сходить. Шепчу, сжимая кулаки до боли. Наверное, после экзамена чувствую, начнёт расклеись. Ой, Дита, чего? Не переживай ты так. У вас же с Андреем всё хорошо. Утешает она, но промахивается. Всё и так наладится. Просто не переживай так. Они же взрослые люди, сами разберутся. Сглатываю комок и благодарю подоспевшую вовремя официантку, срочно смачиваю горло прохладным коктейлем, смаргивая слёзы. Наладится, наверное, но не в моей семье. А чего ты именно сейчас вспоминаешь о родителях? Я невольно провожу параллель между мной и Андреем, и той семьёй, в которой я родилась, и которой не выбирает. И эта параллель только ухудшает и так несладкое положение моих душевных дел. Давай о Харашем поговорим. Призношу, чувствуя, как от холода сводит язык. Я выпила почти весь коктейль. Может, сходим в кино или по магазинам? Ты же вроде что-то хотел купить. Света кивает и начинает шепетать о предстоящих покупках. А я мысльно, наконец, отрываюсь от земных дел и могу расслабиться под веселый голос сестры. Так провожу время, пока нам все-таки не приходится расстаться спустя три часа безумного шопинга. К Андрею возвращаюсь впервые нехотя. словно меня тащат туда за волосы. Я сопротивляюсь, но, с другой стороны, идти мне-то больше некуда. На такой ноте я останавливаюсь около подъездной двери и вдыхаю. Прикладываю ключ к замку. Короткая трилли и дверь открыты. Меня обдаёт прохладным воздухом подъезда и проникновенным ароматом чужого мужского парфюма. Кажется, я уже чувствовала этот аромат совсем недавно. Память не подводит, когда через секунду передо мной вырастает фигура уже знакомого мне человека. А сердце предательски пропускает удар. Отшатнувшись, я выскакиваю обратно, и Болот выходит из подъезда следом. Мы оба оказываемся перед медленно закрывающейся дверью. "Привет", шепчу я, не понимая, почему мой голос неожиданно начинает хрипеть, а сердце молотом стучит в груди. Он кивает. "Я жду, когда Болот уйдёт, и не надеюсь услышать от него хоть пару слов. Ну мужчина, почему ты остаётся стоять напротив меня?" Дверь за его спиной с тихим щелчком вновь закрывается. Я сжимаю в кулаке ключ. Нужно ходить, но ноги приросли к земле и стали тяжёлыми, условно свинцовые. Он смотрит на меня точно так же, как и вчера. Это провал. Я не ошиблась. И меня чертовски пугает такой взгляд, будто заглядывает в душу, ворочавая внутренности знанко. Приезжал к Андрею и вновь в ной хрип вместо голоса. Да. Лишь слово, две буквы, а звучат в голове выстрелом. Понятно. медленно киваю, чувствуя, как ключ пивается в кожу. Нужно уходить. Я не выдержу его взгляда, который скользит по моей коже и царапать дал их отметин. А он перебрал вчера. Я вздрагиваю, но киваю. Не думала, что Булат заметит. Мне казалось, вчера на пилисте. Но, видимо, за собственными мыслями я не заметила очевидного. Булат, кажется, вообще не пил. Немного. Отвечая, понимая, что сказав, как сильно был пьян Андрей... Я выставлю жениха не в лучшем свете. Пусть они и друзья, но мне жаловаться не стоит. Только испорчу и так не самые хорошие отношения. Тем более с Булатом мы недостаточно знакомы. И он может неверно истолковать мои слова. Или вовсе передать их Андрею. А мне потом расхлебывать новые проблемы. Я пойду. Быстро гибаю Булата в надежде, что ему не придет в голову продолжить этот нелепый разговор. И, приложив ключ к замку, открываю дверь. кивая в знак прощения и пулей влетая в подъезд, закрывая дверь с громким хлопком. Прохлада помещения не остужает пылающих щек, прижимаясь к стене, наплевав на то, насколько она чистая. Сердце барабанит и шумит, бурляющей кровью в голове, приложив руку к груди, на секунду жморюсь. Палату едет через неделю. Неделя. Я переживу. Как-нибудь.